— Почему ты не написал мне, что он болен? Я бы тут же примчалась. Да он ни секунды и не болел. Вот, моя хорошая, возьмите-ка мой платок, и я сейчас все вам расскажу. Она высморкалась в его шейный платок, ибо выехала из Атланты, даже не прихватив с собой носового платка, и снова прижалась к плечу Уилла. «Какой же он славный, этот Уилл! Всегда такой ровный, спокойный!» «Ну так вот, как оно было, Скарлетт! Вы все время слали нам деньги, и мы с ну, словом, мы уплатили налоги, купили мула и семян, и всяких разностей, и несколько свиней и кур. У мисс Мелли очень хорошо пошло дело с курами. Да, сэр, славная она женщина». «Мисс Мелли очень. Словом, после того, как мы накупили всего для Тары, не так уж много у нас осталось на наряды. Но никто на это не сетовал, кроме Сьюлин. Мисс Мелани и мисс Керрин, они сидят дома и носят старье с таким видом, будто гордятся своими платьями. Но вы ведь знаете Сьюлин, Скарлет Она все никак не примирится с тем, что у нее ничего нет». Едем мы с ней, к примеру, в Джонсборо или в Фейтвилл, только и разговору, что опять она в старом платье. Особенно, как увидит этих дам-саквояжниц, то есть баб, я хочу сказать, которые разгуливают во всяких там лентах и кружевах. А уж до чего ж они рядятся, жены этих чертовых янки, которые заправляют в бюро вольных людей? Так вот, дамы в нашей округе решили что для них это вопрос чести надевать в город самые дрянные платья. Пусть, мол, думают, будто одежда для них не имеет значения. Они даже гордились такой одеждой. Все, кроме Сьюлин. Ей хотелось иметь не только красивые платья, но и лошадь с коляской. Она говорила, что у вас-то ведь выезд есть. Какой там выезд? Старая двуколка, — возмутилась Скарлетт. Не в том дело. — Лучше, пожалуй, сразу вам сказать, что Сьюлин до сих пор переживает, что вы женили на себе Фрэнка Кеннеди, и я ее за это не виню. — Сволочную штуку, знаете ли, вы сыграли с собственной сестрицей. Скарлетт резко подняла с его плеча голову, словно гремучая змея, готовая ужалить. — Сволочную, значит, штуку? — Я бы попросила тебя, Уилл Бентин, выражаться попристойнее. Я что же виновата, что он предпочел меня ей. Вы женщина ловкая, Скарлет, и я считаю, да, вы помогли ему переметнуться. Женщины всегда такое могут сделать. Но вы-то, я думаю, еще и улестили его. Ведь вы, когда захотите, Скарлет, можете быть такой чаровницей» а он как-никак был ухажером с Юлин. Она же получила от него письмо всего за неделю до того, как вы отправились в Атланту, и он писал ей так ласково и говорил, что они скоро поженятся, вот только он подкопит немного деньжат. Я все это знаю, потому что она показывала мне письмо. Скарлет молчала. Она знала, что он говорит правду, и ничего не могла придумать в свое оправдание. Вот уж никогда она не ожидала, что Уил станет ее судьей. А кроме того, ложь, которую она сказала Фрэнку, никогда не отягощала ее совесть. Если девчонка не в состоянии удержать ухажора, значит, она не заслуживает его. Ну вот что, Уил. перестань говорить гадости, сказала она. Если бы Сиюлин вышла за него замуж... Ты думаешь, она потратила бы хоть Пенни на Тару или на кого-нибудь из нас? Я ведь уже сказал, что, может, вы и правы, когда берете то, чего вам хочется, сказал Уилл, поворачиваясь к ней со спокойной улыбкой на лице. Нет, не думаю, чтобы мы увидели хоть Пенни из денег старины Фрэнк. И все же никуда не денешься. Это был сволочной поступок. И если вы считаете, что любые средства хороши, лишь бы достичь цели, не мое дело вмешиваться, да и вообще, кто я такой, чтобы судить? Так или иначе, Ас Юлин с тех пор стала злая как оса. Не думаю, чтобы она так уж страдала по старине Фрэнку, но очень это заедало ее самолюбие, и она все говорила, почему это вы должны носить красивые платья, иметь коляску и жить в Атланте, а она должна схоронить себя здесь, в Таре? Она, вы же знаете, любит разъезжать по гостям и по вечеринкам, любит носить красивые платья, и я не осуждаю ее. Все женщины такие. Так вот, месяц тому назад отвез я ее в Джонборо и оставил. Она пошла в гости, а я отправился по делам. А когда мы поехали домой, вижу, она тихонькая, как мышка, очень-очень взволнованная, еле сдерживается». Я решил, наверное, узнала, что кто-то ждет мла. Ну, словом, услышала какую-то интересную сплетню и не стал ломать над этим голову. А потом она целую неделю ходила по дому такая взволнованная. Казалось, вот сейчас все выложит, но не отмолчала. Наконец поехала она навестить мисс Кэтлин Калверт. Скарлетт. Вы бы все глаза выплакали, поглядевшие на мисс Кэтлин. Бедняжечка, лучше бы ей умереть, чем быть замужем за этим трусливым Янки Хилтоном. Вы слыхали, что он заложил поместье и не смог его выкупить, и теперь им придется оттуда уехать? Нет, я этого не знала. Да и не желаю знать. Я хочу знать про папу. Сейчас и до этого дойдем, примирительно сказал Уилл. Когда Сьюлин вернулась от них, она сказала, «Все мы ошибаемся насчет Хилтона». Она назвала его «Мистером Хилтоном» и сказала, что он очень ловкий, а мы только посмеялись над ней. Потом принялась она гулять днем с вашим папенькой. И я, когда возвращался домой с полей, не раз видел, как она сидела с ним на кладбищенской стене и что-то ему втолковывало и размахивала руками а хозяин наш, это удивленно, смотрел на нее и только качал головой. Вы ведь знаете, какой он был, Скарлет. Становился все рассеяние и рассеяние, так что вроде даже перестал понимать, где он находится и кто мы будем. Раз видел я, что Сьюлин указал ему на могилу вашей матушки, а хозяин наш как расплачется... После этого вошла она в дом такая радостная, взволнованная. Ну, я крепко ее отчитал, не пожалел слов. «Мисс Юлин», — сказал я ей, — «какого черта вы пристаете к своему бедному папеньке и напоминаете ему про вашу матушку? Он ведь не очень-то и понимает, что она покойница, а вы все бубните ему об этом, бубните». Она так вскинула голову, рассмеялась и сказала, «Не лезь, куда не просят». Когда-нибудь вы все будете благодарны мне за то, что я делаю. Вчера вечером мисс Мелани сказала мне, что Сьюлин делилась с ней своими планами. Но, — сказала мисс Мелли, — она думала, что у Сьюлин это так несерьезно. Мисс Мелли сказала, что ничего не стало нам говорить, потому что уж больно вся эта затея ей не понравилась. Какая затея! «Когда же ты, наконец, дойдешь до дела? Мы ведь уже полдороги проехали. Я хочу знать про папу!» «Я как раз к тому и веду», — сказал Уилл. «А мы и вправду почти подъехали к дому, так что, пожалуй, постоим здесь, пока я не доскажу». Уилл натянул вожжи, лошадь остановилась и зафыркала. Они стояли у давно нестриженной изгороди из диких апельсиновых деревьев, окружавшей владение Макинтошей. В просветах между темными стволами Скарлетт различала высокие, призрачные очертания труб, все еще торчавших над молчаливыми развалинами. Лучше бы Уил выбрал другое место для остановки. Ну так вот, долго ли, коротко ли? Сьюлин задумала получить с Янки за хлопок. Которые они сожгли, и за стадо, которые угнали, и за изгороди, и за сараи, которые порушили. — С Янки? — А вы не знаете? Правительство Янки платит сторонникам Союза на юге за всю разрушенную и уничтоженную собственность. — Конечно, знаю, — сказала Скарлетт. — Но к нам-то это какое имеет отношение? — Очень даже большое, по мнению Сьюлин. В тот день, когда я отвез ее в Джонсборо, она встретила миссис Макинтош. И пока они болтали, с Юлин, само собой, заметила, как миссис Макинтош разодета и, понятно, спросила, откуда у той такие наряды. И тут миссис Макинтош приняла важный вид и сообщила, что муж ее подал федеральному правительству иск и потребовал возмещения ущерба за уничтоженную собственность. Он был диверным сторонником Союза, и никогда ни в какой форме не оказывал помощи и не споспешествовал конфедерации